Глава 15. Ситуация, конечно, была веселой. Я смотрел на армию мертвых и поражался. Они выходят и просто идут в сторону города, а мои твари их успешно уничтожают. Каждая моя тварь могла уничтожить и по сотни таких мертвецов, но в итоге ее все равно убивали. Они брали само собой количеством. Я даже не знаю. Что было бы лучше? Сильные умертвия или вот это? Никогда не любил такой глупый зеркраш, которым просто брали на истощение. Впрочем, совсем скоро это уже будет не совсем моей проблемой, ведь я дал армии достаточно времени, чтобы они подготовились. Я не скажу, что это даже было тяжело. Как бы эта легкость не сыграла с нами всеми злую шутку. Ведь когда враг слаб, люди тоже могут расслабиться. А когда у тебя под боком столица, это уже хреново. Кстати, когда я связывался с Лизой, она что-то очень нервное мне показалась. Видимо, осознала, что за соседи появились рядом со столицей. Она сразу помчалась Кольге помогать командовать. И я хорошо ее понимаю. Лиза, пока жила в столице, угробила много своего времени и здоровья во время своего правления. А еще это самое сердце империи которое теперь имеет под сердцем врага, у которого силы вообще никогда не заканчиваются. Я услышал протяжный вой рядом с собой. Ого! Это как они его пропустили! Одинокий воин идет в мою сторону с ржавым, но достаточно крепким клинком. Кстати, этот скелет не похож на совсем обычного человека. Кости примерно в раза два толще, что говорит о способностях того мира, откуда он прибыл. Видно, что скелет старый и даже местами поврежденный, но теперь заново собранный магией. Сейчас я могу рассмотреть его с близкого расстояния и увидеть, почему костяного скульптора называют именно так. Отличная работа. Интересный факт. Но далеко не каждый некромант может полностью собрать целостных скелетов, если у них отсутствует хотя бы 10% тела. Скульптор же наоборот. Ему и головы хватит, чтобы собрать своего бойца. Но что сказать, как для божества, которое пользуется полным арсеналом некромантов и при этом не совсем является некромантом, а чем-то совершенно иным, но весьма неплохо управляется. Найти кого-нибудь столь же многомерного, задача не из легких. Хотя есть у меня один знакомый некромант. И вот опять только пришла в голову мысль, как я вдруг серьезно задумался. Почему я постоянно вспоминаю своих старых долбанутых товарищей? «У меня вообще есть нормальные друзья?» А то, выходит, стоит только упомянуть Михаэля, как больные начинают вставать и бежать. Константин, так тот целый легион и демонических отродий одним лишь смехом может вогнать в бегство, и это очень мягко сказано. Еще есть Клавдий. Интересный человек, ничего не скажешь. В нем столько интересных сторон сочетается. Я бы назвал его потерянным братом Михаэля, вот только с бизнес-жилкой. А если еще вспомните Викториана, не сказал бы, правда, что мы с ним большие друзья, но он тоже интересный фрукт, которого лучше не брать на слабо. А то потом еще одна планета станет потерянной для людей. Викториан — ученый и лучший друг Пандоры. А Пандора дружит с Темной и Мараной. Так что это о многом говорит о Викториане и о том, какой он человек. Хотя местами он даже очень спокойный. Но это до тех пор, пока вдруг что-то пойдет не так. Главное, не брать его на слабо. Это золотое правило, которое не мешало бы всем хорошо запомнить. Кажется, и правда, нет у меня адекватных друзей. Орден я вообще не беру во внимание там. Хотя, стоп, архитектор. Вот он вроде как нормальный и вполне адекватный человек, но значит, не все так плохо в моем кругу общения. Главное — не вспоминать те тюремные комплексы, которые он создал. Пока я тут предавался своим мыслям, скелет был уже совсем рядом и вдруг прекратил движение в какой-то момент. Просто стоял и тупо смотрел на меня. Угрозы от него для меня быть не может, а потому я не мешал ему. «Ты так смотришь на меня?» — усмехнулся я, глядя прямо в глаза скелету. «Я тебе что, денег должен? Или у тебя вдруг появилось чувство самосохранения?» Через его взгляд за мной явно кто-то наблюдает. Вот в чем был секрет, и я это сразу понял. Но это был не скульптор, а, скорее всего, кто-то из его капитанов, кто сейчас находится за куполом праха. Вместо ответа он внезапно пришел в движение и даже побежал в мою сторону. А еще я заметил, что его начали напитывать энергией. Наивно, однако. Одним легким движением руки, даже без призыва каких-то чрезвычайных сил, просто импульсом подавления, я снес ему не только голову, хоть и целился туда, но и все тело. Теперь он просто пыль. Словно все только и ждали этого, что стало сигналом. Послышался гол боевых вертолетов, за моей спиной загрохотали танки. Понятно. Армия уже здесь. Самое время и появиться, а то даже стыдно тратить своих тварей на такое. Кстати, в мою сторону тем временем движется одна очень горячая женщина. Хотя, глядя на нее сейчас, горячая — это слабо сказано. От ее ауры буквально плавится земля под ногами. Видно, насколько все эти события в столице вывели ее из себя. Но еще бы. Ведь это ее дом, и она не может спокойно смотреть на все эти разрушения. «Ну, здравствуй, Елизавета! Давно не виделись?» — помахал ей рукой. Судя по всему, Лиза явно была не в духе, ведь она не ответила мне. Вместо ответа она вскинула две руки и выпустила сильную волну огня, которая прошлась по всем мертвым воинам, сжигая их в пепел. Она разом уничтожила примерно тысячи-полторы. «Ну что ж, еще нужно уничтожить миллионов триста, и тогда, возможно, будет какой-то толк». «Да, конечно, я и не стал ей ничего такого говорить». Насколько же все еще не понимают, в какую задницу мы попали. Я столько всего продумывал и действовал на опережение, чтобы не допустить подобных случаев, и можно сказать, что просчитался просто на сущем пустяке богини блин. Лучше бы на нас напали драконы, кстати. Они, конечно, сильные, дерзкие, но умеют быстро заканчиваться. После того, как Лиза выпустила волну огня, которая уничтожила очередную партию мертвецов, я приблизился к ней. По ее пустому взгляду было понятно, что сейчас она близка к тому, чтобы сорваться. Блин, а когда я оставлял ее там, она вроде была в порядке. Но сейчас я прекрасно понимаю, что с ней происходит. «Как ты?» — осторожно спросил я у нее. Лиза тяжело вздохнула и опустила руки. «Устала я, Саш. Задолбалась уже». Посмотри, что произошло с городом. Столько сил я в него вложила, а теперь...» Она оглянулась на столицу, где столбы дыма поднимались в небо, а улицы были усеяны обломками зданий. «Не все так плохо, конечно, но и хорошего мало. Однако я почти уверен, что человеческих потерь нет. Значит, в будущем все можно отстроить». «Есть погибшие?» — спрашиваю осторожно у нее. — Никто не погиб, — отвечает она. — Но паника в городе, конечно, знатная. Люди просто не понимают, что происходит. Они ждут ответов, а мы еще сами не понимаем, что это вообще было. Я мог бы ей рассказать в подробностях о смешении разных энергий, и о том, как и куда они были направлены, и зачем вообще активизировались в столице, но зачем? — Город, полагаю, придется закрыть на ремонт, — вбросил ей легкую шуточку. Вот только она не оценила ее. У нас все важные коммуникации перебиты. Вода, электричество, связь. Еще один тяжелый вздох. Подземные сети в хлам. Город функционирует просто отвратительно. На честном слове и запасных генераторах. Послушай. Купол этот, судя по всему, надолго. Просто так его не снять. Но, возможно, если мы ударим вместе, есть шанс сломать его хотя бы частично. Не факт, конечно, что получится, но попробовать все же стоит лиза внимательно посмотрела на меня а потом решительно кивнула каюсь я ее обманул просто это была легкая ложь во благо я не верил что у нас получится ведь прекрасно знал как это все устроено но у меня был план и в первую очередь он заключался в том чтобы лиза выпустила пар конечно хочу Крепко сжала она свои кулаки. «Догоняй!» В один миг она переключилась на бег, и плевать ей было, что она даже туфли на каблуках не сняла. «А мне хочется узнать, что это за чудо-обувь такая. Земля плавится, а они как новенькие. Наверняка это подарок от моей Анушки. Я не хотел отставать от нее, но и бежать мне тоже не хотелось. А потому догнала ее через тень, и вот мы уже стоим возле купола, а вокруг нас находится много мертвых. Лизе такое не понравилось, и она выпустила новую порцию огня. Очень едкого огня, который буквально заставлял Землю плавиться, и те, кто оказался рядом, само собой сгорел. Интересный у нее дар огня, хоть и опасный. Нужно постоянно контролировать себя. Мы переглянулись и одновременно выпустили свои силы. Я направил поток энергии своей души, А Лиза же ударила мощным огненным вихрем. Этот вихрь был таких размеров, что я даже почувствовал гордость за нее. Она создала его, кстати, в воздухе и уронила прямиком на купол, где тот и начал набирать обороты. Я не отставал и тоже прибавил больше мощи. Те мертвые, которые попали под нашу атаку, сразу прекратили свое существование. А вот барьеру было плевать, он устоял. Это знал я, но не знала Лиза. И она очень старалась, выпуская всю свою злость и обиду. В то же самое время я получал информацию от Шнырки, что он с разных ракурсов снимает все, что здесь происходит. Это тоже было моей идеей, чтобы показать людям красивую картинку и заодно успокоить их. Мол, не все так плохо, ведь два сильнейших одаренных в империи работают сейчас над этой проблемой. Единственное, что для хорошей съемки нам не хватало врагов но полагаю, что это лишь вопрос времени. Часть энергии купол поглощает, и ее сможет использовать тот, кто там сидит. Наверное, сейчас командующий внутри очень радуется, что ему предоставляют такой халявный шикарный подарок. Тут ведь дело в чем. Я вижу, как купол поглощает энергию вокруг себя. За ее счет он и оплачивает переброску армии. Энергии он может тянуть не так много, ведь еще не приспособился здесь а потому скелетов выходит так мало, как для скульптора, который может разом несколько миллионов перебросить. И тут мы такие молодцы, просто берем и дарим ему эту энергию. Однако так нужно. У меня есть план, и он сработает, но это не точно. Купол вдруг задрожал, и это означало, что мы на правильном пути. Мы с Лизой одновременно отступили на несколько шагов назад, наблюдая за тем, как по его поверхности побежали трещины, испуская вспышки тусклого серого света. «Что это?» — напряглась Лиза, инстинктивно готовясь к очередной атаке. «Получилось?» «Увы, на нет. Это просто обычный процесс, который никак не связан с его уничтожением». «Полагаю, нас ждет что-то интересное», — усмехнулся я, разминая плечи, и готовясь ко всему, ведь и сам не знал, что сейчас произойдет. «Готовься, это будет весело!» Купол задрожал еще сильнее, и внезапно из его центра вырвалась волна серого тумана. И это не был туман праха, а обычный могильник. Глядя на его количество, я уже могу сказать, что врагов будет много. И я оказался прав. Следом из барьера стали выбегать бесчисленные множество скелетов, и уже не только слабаков. Их было так много, что, казалось, сам мир извергает их из своих недр. «Вот теперь мне это нравится!» Широко улыбнулся я, чувствуя, как у меня зашкаливает адреналин. Давно хотел размяться как следует. «Ты всегда был сумасшедшим», — буркнула Лиза, но ее глаза тоже горели азартом и уверенностью. Я знал, что ей сейчас было нужно, и дал это. Шандор, Шупер!» — радостно визжал Шнырька от того, что ему было так весело. Мы с Лизой одновременно рванули вперед без всяких команд. Лиза сразу развернула свои руки, и вокруг нее вспыхнул огненный вихрь, превращая в пепел всех, кто осмеливался к нам приблизиться. Я же действовал иначе. Моя энергия бурлила во мне, и каждое движение было точным и смертоносным. Я буквально прорубал себе дорогу сквозь поток мертвецов, мгновенно разрывал их на части. Держимся вместе! крикнул я Лизе, ловко уходя от удара гигантского скелета, чьи кости сверкали зачарованной магией. А ведь хитро сделанный оказался маленьким скелетом только с виду. А как только увидел врага, ты его сразу разнесла до размеров грузовика. «Не учи ученую!» — весело огрызнулась Лиза, разворачиваясь и выпуская очередную волну огня, испеляющую десятки врагов. Мы были уверены в себе. Сражение, казалось, только усиливало наши силы, и с каждой новой волной мертвецов наши атаки становились только яростнее и эффективнее. Я ощущал, как энергия переполняет меня, ведь эти скелеты несли в себе энергию многомерной, ту самую, которая для меня была родной, от чего я ликовал, когда поглощал ее. В общем, нам было весело. Первый час так точно, а потом... — Саш, можем вызвать подмогу, например, пару дирижаблей, чтобы прошли здесь ковровой бомбежкой? «Зачем — Зачем? — удивился я. — Вдруг они всех убьют и нам ничего не оставят? «А разве не в этом наш план заключается? Убить всех врагов?» Я рассмеялся, продолжая орудовать клинком. «Ну, мой план немного другой — вернуть людям надежду, а одному охотнику пробудить спящие печати за счет энергии многомерной. Впрочем, твой план тоже неплох, просто он мне не подходит». «И вообще, я не понимаю, почему она жалуется. К ней мало кто может подойти из-за огненной ауры, которую она постоянно поддерживает». Сам не понимаю, в какой момент это сражение превратилось в полную рутину. Просто руби, кромсай и уничтожай. А враг не заканчивается. Я не жалуюсь, скорее ностальгирую. Однако не все было так просто. Противник начал окружать нас, и Лиза снова предложила задействовать армию. А я попросил ее этого не делать. Не видел смысла тратить боеприпасы. Пусть лучше продолжают строить оборону. Смешно или нет. Но окраину города сейчас быстро обносят защитной стеной. А в будущем, я думаю, и крепостная вырастет метров под тридцать, если этот вопрос быстро не решится. Вот только и она многим не поможет. Если мертвых не убивать, то они сами из своих тел построят насыпь и сделают себе удобный подъем. «Осторожно!» — вдруг выкрикнула Лиза, глядя мне за спину. «Что такое?» — спрашиваю у нее а затем, даже не поворачивая головы, быстро хватая одной рукой костяную лапу, похожую на паучью, которая хотела пробить мое тело. «Что-то случилось?» — продолжаю улыбаться, глядя ей в глаза. Лиза только покачала головой. Само собой, такая атака не стала для меня неожиданностью, хоть и вылетела прямиком из купола. Я с легкостью ее отбил, а затем схватил уже второй рукой эту лапу и начал тянуть на себя. Таким образом, с достаточной натогой, я вытянул из барьера огромного костяного паука, который упирался, не горя желанием, вылезать оттуда. «А кто это у нас такой?» — усмехнулся я и дернул его посильнее. Когда он появился полностью, то показались любопытные вещи. Рунические плетения на костях — это ходячий магический усилитель для армии, занятно. То есть, если я его сейчас завалю, то армии будет сложнее управлять. А нового такого не просто перекинуть, ведь это действительно полноценное сильное творение скульптора. Я был прав. Это я уже смог оценить, судя по тому, как за этого паука вдруг все запереживали. А кто запереживал? Так те, кто вышел следом. Элита, мать его. Два архилича не выглядели довольными, но в этом они сами виноваты. Хотели убить охотника, и теперь он держит за лапу вашу зверюшку. За Архиличами повалили другие создания, не менее сильные и грозные. Но это все меня мало волновало. Что было важным, так это купол. Ему сейчас было плохо. Он пропускает слишком много сильных существ с энергетикой многомерной. Если они будут продолжать такими же темпами действовать, то сами этот купол и угробят. Саша это, обратилась Лиза ко мне, показывая рукой наличий. Архиличи сильные и опасные. Даю пояснение. Если хочешь, можешь убить их. Косвенно они виноваты в том, что случилось с твоей столицей. Дальше слова уже были не нужны, ведь Лиза стала заливать своим огнем все окружающее пространство. А я улыбался, ведь реально было смешно. Лиза сражается с личами, а в то же самое время мертвые пытаются оттащить от меня паука. Но не тут-то было, я крепко держу его за лапу. «Да не получится у вас ничего», — обращаюсь к ним. «Вообще, вот без шансов!» Чтобы доказать свою правоту, я пошел в сторону города, потащив паука за собой. На меня тут же обычная рядовая нежить усилила напор, но только с ними я справлялся без всяких заморочек. А когда их стало слишком много, то просто подрубила ауру посильнее и произошла вспышка радиусом до 30 метров. Все, кто там находился, были уничтожены. Единственное, что лапа уцелела — И меня это радовало. Удобно же, блин, за нее тащить. Видите, Поворачиваюсь в сторону личей, которые тянут паука в другую сторону. Без шансов, я же говорил. Видно, мертвые имеют тонкую душевную структуру, если так сильно обижаются. В меня бросили огромным костяным топором. Пришлось увернуться, а затем ловко вернуть его владельцу. Я, в отличие от него, попал. Что ж. Больше он шурятся ничем не будет. Дальше уже было сложнее идти, ведь на меня бросались твари посильнее. Мне пришлось призывать своих тварей, и таким образом я прошел несколько километров. Лиза молодец, отступая, следила за мной, хотя и не забывала держать в поле зрения двух преследующих нас архивичей. Жаль, конечно, расстраивать ее, но потом придется ей объяснить, что они не такие слабые. Просто у них еще своего рода акклиматизация не прошла в этом мире. «Саш, а они вообще когда-нибудь закончатся?» — спросила она, когда оказалась рядом. «Когда-то наверняка, но не в ближайшие сто лет». «Но ты не парься, Сандер...» «То есть Саша затащит!» «Нужно понимать, что раньше мы их убивали прямо возле купола, потому они не успевали собраться в целую армию». А сейчас прекратили это делать, и куда ни глянь в сторону купола, там вся территория была заполнена мертвецами. Я специально дал возможность им собраться, а то шнырка говорит, что устал снимать, и пора заканчивать. Но у нас даже эпичных кадров нет для людей. А потому останавливаюсь и поворачиваюсь к пауку. — Ты чего? Больно же, наверное. Увидел, что он делает, и прокомментировал. Эта сволочь сейчас пыталась перегрызть себе лапу, ту самую, за которую я его тащил. «Ну, раз ты так хочешь, то отпущу. Правда, лапа мне понравилась, а потому...» Делаю резкий рывок, и лапа отрывается, словно была бумажной. Тварь начинает отчаянно визжать. Видно, что там было много энергоканалов, и сейчас они разорвались. Но я не стал слушать его вопли и не стал тратить время на долгие речи. Вместо этого, подняв руки вложил в голос всю свою уверенность, которая у меня была, к счастью, с запасом. «Ну что, господа мертвецы, держитесь! Сейчас будет шоу!» — говорил я больше для зрителей, для которых шнырка вел прямую трансляцию. Я щелкнул пальцами, и мир будто вздрогнул. По земле побежала волна дрожи, воздух наполнился густым низким гулом, Где-то в тени возникли силуэты моих тварей, чья специализация заставила бы любого некроманта пустить скупую слезу зависти. Первой показалась старая знакомая, здоровенная костегрызка, похожая на гибрид росомахи и саблезуба, только размером с носорога. За ней следом, одна за другой, возникали все новые и новые твари. Черноугольные, с массивными челюстями и хрустящими клыками, способными перегрызть не только кости, но и любые руны, что были нанесены на паука. «Познакомься, Лиза, с моим костяным спецназом!» Мои твари рванулись вперед, ведь у них была цель. Они вцепились в лапы и тело паука, разрывая руническую защиту на части. Огромная костегрызка со всего маху проломила панцирь, да так, что из паука вырвался фонтан мертвой энергии, которую мои звери с жадностью впитали. Паук забился в судорогах в последний раз, Но мои питомцы оказались куда прожорливее и беспощаднее любой нежити. Они буквально растащили его по частям, с хрустом перемалывая даже самые толстые кости. А вот это уже совсем другой разговор прокомментировала Лиза, внимательно наблюдая, как мой зверинец без труда расправляется даже с такими тварями. Вот что значит работать с профессионалами, подмигнул ей. Через минуту от паука осталось. Да ни хрена там не осталось! только одно воспоминание а и призванные твари довольно прорычали бросив взгляды на следующую волну скелетов явно разогрелись и были не против продолжения банкета я с пафосом отряхнул руки как будто только что закончил приятную тренировку а сейчас жители империи вы увидите что даже мертвые враги умеют бояться я резко повернулся к камере и отдал приказ уничтожить вообще всех Следующие четыре часа были, но очень веселыми. Костяные крошки летели во все стороны, а над полем боя стояло жуткое чавканье и утробный вой. Сегодня я призвал одних из самых жадных тварей во всей многомерной вселенной, и жадность у них была как раз костям. А самое главное, что купол я все-таки сумел перезагрузить. И следующие несколько дней с этого направления можно не ждать никакой угрозы. У людей будет еще время хорошо подготовиться.